Глава 2. Эсфер. Дочь повелителя Степи. Этого Аквилла я заметила еще месяц назад. Жеребец прибился к группе сородичей, быстро занял лидерские позиции и теперь собирал вокруг себя горе из чужих кобылок. Ну а я выбрала его, потому что собиралась объездить и забрать в свою стойло. Такая расцветка шкуры встречалась крайне редко. Издали он казался облитым золотом, породистая голова с бирюзовыми глазами, гордая шея, длинные мускулистые ноги и хвост, точно утренняя дымка. «Я хочу его себе!» «Точно сама мать-степь создала его для того, чтобы я отыскала и покорила!» Торопливо сделала оберег, отдавая дань уважения покровительнице, Не стоит заходить в своей гордыне очень далеко, и вообще лучше сосредоточиться на жеребце. Я прищурилась, надвинув на лоб защитную пластинку от солнца. В это время года жара спадает, трава вновь набирает цвет, впитывая ночные дожди. Сейчас мы приносим дары матери степи, благодарим за благодатную весну и щедрое лето, просим мягкой зимы». «Хотя на моей памяти ни разу в степи не спускались морозы. Скалы, что окружили степь с трех сторон, ограждают нас, а дикий лес надежно укрывает с четвертой. Оттуда порой пропускают караваны для торговли, но в основном мы стараемся сотрудничать с Агенборгом. Выгода лицо, Как объяснял мне отец, это...» Я отвлеклась от мыслей, так как жеребец вдруг вскинул голову и принюхался что такое? Неужели спугнула неловким движением? Я же практически сливаюсь с огромным валуном. Надеюсь, Табун не решит уйти в бега. Месяц понадобился, чтобы прикормить их здесь. Вяленые яблоки, лакомство, столь любимое аквилами, должно было убедить их, что здесь просто мечта, а не пастбище. Я ради этого опустошила два мешка из запасов. Лично». Я уперлась одной рукой о землю. Так, сейчас или никогда? Жеребец как раз подошел достаточно близко. В правой руке удобно лежало лосо которое я сама сделала. Ну а теперь пора. Амулет на груди от прикосновения послал по телу теплую волну. Сейчас я невидима для лошадей ровно на одну минуту. Невидимо, да, но услышать могут. Дальше все происходило быстро. Я точно взлетела над землей, чтобы опуститься на спину жеребцу. Лассо опутала шею, чуть стянуло ее. Мне же не надо, чтобы жеребец задохнулся, верно? Что тут началось? По-хорошему, мы отлавливаем диких аквиллов, держим их в отдельных стойлах, постепенно приручая к себе, и лишь потом объезжаем. А вот так, как я, делают очень немногие дальше стало недоразмышлений так как золотой жеребец заржал отчего заложила уши спина подо мной выгнулась а затем началась дикая пляска моя задача сейчас не свалиться не быть затоптанной не дать жеребцу упасть на спину что он вытворял мне казалось что подо мной бесится сама природа сгусток мышцы ярости у меня самой от этого кипела кровь наконец жеребец Нет, не выдохся. Он покорился. Мышцы под моими ногами перестали напоминать камни. Все реже он взбрыкивал и в конце концов встал, тяжело дыша и размахивая хвостом. Я просто кожей ощущала исходившее от него возмущение. Ты мой, проговорила ласково, касаясь ладонью шелковистой гривы. В ответ послышалось недовольное фырканье. Да уж. Этот хоть и покорился, но еще не сдался. Чую первые дни, а то и недели, придется смотреть в оба, чтобы не откусил пальцы по самые локти. Я дала жеребцу еще время, чтобы привыкнуть к тяжести на его спине, а заодно отметила кое-что интересное. Кое-что, торопливо отлетающее прочь. Чуть прищурила взгляд, склонив голову к плечу. Кажется, некто наблюдал за моими занятиями через око. Это из новых разработок отшельников хинтов. Есть такое селение высоко в горах, где обитают те, кто желает посвятить свою жизнь науке, а не тратить ее на суету страстей. Обширная библиотека, лаборатории для любых опытов даже на людях. Нет худшего наказания, чем отдать своего врага или преступника хинтам. Меня передернуло. Даже думать об этом сейчас не хотелось, но зато они придумывают разные новинки, которыми делятся с внешним миром в обмен на нужные им ингредиенты и запасы продуктов. Из последних новинок как раз это Око, которое стало очень популярно. За основу взяли связь высших игенборцев с аханами, прародители которых считаются покровителями Игенбурга. Только им, чтобы видеть глазами Ахан, никаких приспособлений не требуется, а здесь один кристалл крепится на шею прирученной птицы, а второй находится у хозяина, через него он и наблюдает. Правда, кристалл приходится перезаряжать магически каждую неделю, да и не так уж много тайн среди нас, чтобы запускать око, но кто-то ведь решил, что ему интересно, чем я занимаюсь. Почесала кончик носа. «Нет, но варианты кто это есть? Думаю, пора обратно, можно и показать всем добычу». Возвращалась я на своей кобылке по имени Гнеда. Мой новый красавчик шел привязанный и принюхивался. То и дело начинал фыркать, но я тихо ему говорила, что он хороший, и красивый, так что жеребец успокаивался на некоторое время. Вот уже и Гатас показался впереди, В мягкой дымке после полуденного Марева опять настала жара, хотя самый зной закончился месяцем раньше. Я, не спеша приближалась, глядя, как среди просторных шатров тут и там мелькают человеческие фигурки. Гатас, главное поселение, где живет повелитель степи мой отец Алгаман Конор. Всего таких поселений около двадцати. «Мы движемся по степи, следом за аквиллами, за хорошей погодой. Летом и осенью ближе к горам, зимой перемещаемся к центру, там теплее. Весна — время, когда все поселения собираются вместе, тогда играют свадьбы, проходят ярмарки, это время веселья и любви. Шатер отца, но и мой, находился в центре поселения». Большой, размером с хороший дом тех же егенбурцев, он сверкал на солнце точно крылья бабочки. Я издалека увидела, что отец стоит рядом со входом, а возле него крутится вот грон недоделанный, Элнари Тхамул. Ох, чую, он послал око следить за мной. Я спрыгнула с гнеды и передала ее поводья подбежавшему конюху. — Этого не трогать, — кивнула на жеребца. «Дико не обучен. Подготовьте стойло, свежей воды, сена Близко не подходить, пока не разрешу». «Надо показать добычу отцу, а после освежиться». Я чувствовала, что вся пропахла бешеными скачками. Жеребец за моим плечом что-то негромко фыркал. Я посмотрела ему прямо в глаза. Огромные и бирюзовые, обрамленные длинными ресницами. «Не кусаться», — предупредила тихо, но строго. На самом деле мог и прихватить за плечо, но те, кто с детства живет рядом с аквилами, знают их характер, могут сразу разгадать намерение. «Дочь», — приветствовал меня папа, оглядывая с ног до головы, «представляю, как я сейчас выгляжу, волосы растрепались, потные, шароварые и безрукавка в пыли, но довольна я...» «Отец», — я прижала руку к левой груди, «Говорят, ты нашла себе кое-что новое?» Он перевел взгляд на жеребца, пока я мрачно разглядывала Тхамула. «Старший сын Элнари Тамала — советник по торговым делам. Тхамул считал себя великим поэтом, сочинял оды в мою честь и раздавал всем поселениям. Почему делал это он, а стыдно было мне?» Сейчас Тхамул смотрел на меня так точно в голове, складывал очередной эпос «Не надо». Это все девы Гатаза и других поселений томно вздыхают о нем, восхищаясь умением красиво слова слагать. А вот меня воротит. Болтун он и есть болтун, и нечем тут восхищаться. «С каких пор, — медленно проговорила я, — считается честью, «Следить за дочерью повелителя степи!» «Я не следил за тобой!» Голос у Тхамула приятный, таким и правда только стихи рассказывать. «Я следил за твоей безопасностью, принцесса!» Я чуть вздернула бровь, как бы давая понять, что думаю о таком заявлении. Отец хмыкнул. «Золотой аквил! Тхамул!» «Ты забыл сообщить, кого именно укращала моя дочь?» В глазах отца светилась гордость. «После гибели моего брата я стала первой на очереди к наследованию трона, а это значит, что надо быть сильной, ловкой, умной и хитрой вдвойне, чтобы мое право признали мужчины, а еще смелой. Смелость! Она помогла выжить нашим предкам!» а мне поможет быть мудрой правительницей, хотя, надеюсь, это случится не скоро. Отец правит мудро, да хранит его мать-степь. Повелитель, она подвергала себя опасности?» Я скривилась, услыхав голос Тхамула. «Этот Грон думает попасть в мои мужья? Ха! Если только в его мечтах, от которых меня аж передергивает!» «Тхамул!» спокойно проговорил мой отец. «Думаю, Эсфер сама может оценивать степень опасности, которой подвергает себя. Разве она не моя дочь? Разве не обучал я ее всему, что знаю? Разве не течет в ее жилах кровь в степи?» «И эта дочь, — мрачно сообщила я, ногтем очищая край безрукавки от грязи, «Выберет себе избранника или избранников подстать. Смелых и справедливых. Умение читать вирши рассматривается в последнюю очередь, уведомила с откровенным намеком. Отец, я тебе еще нужна?» «Занимайся своим золотым жеребцом, дорогая. Не будем отвлекать тебя». Очень хотелось показать Тхамулу язык, но я все же взрослая, к тому же наследница, Потому лишь гордо отправилась к конюшням, что располагались ближе к краю поселения, за спиной услышала подозрительно мягкий голос повелителя, который сулил кому-то неприятности. «Давай поговорим, Тхамула о том, как не стоит поступать тому, кто смотрит на наследницу престола, как на свою избранницу. Думаю, в ближайшее время этот грон будет выглядеть слегка пришибленным. Имя Аквиллу придумалось само. Золотой он и есть золотой. Его шерсть красиво сочеталась с моими волосами. За лето они выгорели еще сильнее, так что солнечные и светлые пряди чередовались красивыми полосами. Внешностью я пошла в маму, умершую в послеродовой горячке, много лет назад. К сожалению, и мой младший братик не выжил, Говорят, иногда степь забирает себе дань. Мне тогда было три года, я не помню ее, но портреты говорят, что мы похожи. Те же светлые прямые волосы, те же ярко-синие глаза и чуть вздернутые вверх брови. А вот кожа у меня довольно смоглая, как у отца. Я направилась в свой шатер, расположенный неподалеку от шатра отца, «Моя гордость, я заслужила право на него, пройдя наравне с остальными все испытания для желающих обрести право называться воином, едва мне исполнилось восемнадцать. Степь мудра и дает равные возможности что мужчине, что женщине. Хочешь быть независимой и сама распоряжаться своей жизнью? Пожалуйста!» Если докажешь, что можешь сама за себя постоять, обеспечить пропитанием и не уступаешь в ловкости и смелости другим воинам, если не знаешь, с какой стороны держать меч, откать ковры или вышивать тебе милее, никто не неволить не станет. Отец будет заботиться о тебе, а когда придет время, подберет мужа». От тебя лишь требуется покорность и смирение относительно любого его решения, касаемо твоей судьбы, а впоследствии полное подчинение супругу. Меня ведение домашнего хозяйства никогда не привлекало, хотя для грязной работы у нас полно служанок. С детства тянулась к братьям, учась наравне с ними владению оружием и участвуя в их шалостях и вылазках. Наверное, это от мамы. У них с отцом был брак равных, политическая необходимость вынуждала его брать в свой шатер других жен для закрепления мирных договоров, но ложе он с ними не делил, пока была жива моя мать. Да и после выдержал год траура, прежде чем впустил в свою постель других, поэтому разница в возрасте с единокровными сестрами у меня не меньше пяти лет, да-да. Пока еще ни одна из его жен не подарила ему сына, что их невероятно злит, а жен этих целых семь. Вечные бабские склоки между собой порядком портили мне нервы, и я долго мечтала обрести право жить отдельно, и почти со всеми сестрами у меня мало общего, несмотря на родную кровь. Они пошли в своих матерей вместо оружия, предпочитая играть с куклами и украшая себя лентами да нарядами, когда я арканила лошадей и участвовала в набегах. Пусть большой любви к ним нет, но и ненависти тоже, скорее, чувство долга. Именно на мне будет лежать ответственность за их судьбу, случись что с отцом, да продлит его годы мать-степь. Сердце болезненно сжалось. Не думала я, что это когда-нибудь станет моей обязанностью. Одного старшего брата я потеряла еще в детстве, когда непонятный мор косил людей, а вот второго — семь месяцев назад. И боль потери живет в моем сердце, ведь до сих пор ничего толком выяснить не удалось. Аркел получил записку и сорвался куда-то, никому ничего не говоря. Обратно вернулся лишь его конь, седло под которым было в крови но ни его тело ни следов нападавших найти не удалось как и не поступало никаких требований выкупа спустя время в двух днях пути охотники нашли у водопоя труп рыси с клоком его плаща в когтях а еще позже в степи обглоданные кости какого то бедолаги в обрывках того же плаща Я не верила в гибель Аркелла. Скорее всего, он свой плащ кому-то одолжил, но через полгода после исчезновения его признали погибшим. «Это от кого же так несет?» Капризный возглас вырвал меня из нерадостных воспоминаний. Изольда, младшая жена отца, выползшая из шатра, сморщила свой нос, преувеличенно кривясь. «Нужно будет попросить Конора отселить тебя подальше, а то от этой вони меня так мутит, что еще рожу раньше времени». В подтверждение слов она обняла свой огромный живот, заботливо его поглаживая. «Знаю я, от чего ее мутит. От меня. Вся извелась, едва меня отец назвал наследницей. Дай мне сил, мать Степь, сдержаться и не нагрубить беременной». Она уже всех достала со своей беременностью, вбила себе в голову, что именно она родит отцу сына и теперь задирает перед всеми нос, да вдобавок нещадно гоняет слуг, заставляя исполнять ее малейший каприз. «Ветер в мою сторону, Элнария и Зольда. Если от чего вас и тошнит, то от запаха благовоний или количества съеденных блюд», как можно более нейтральным тоном ответила я. Она своими вонючими пучками трав уже весь шатер отца провоняла, считая, что они оберегают от болезней, а еще ест как не в себя, убежденная, что ей нужно как можно лучше питаться, чтобы ребенок родился сильным и здоровым, отчего уже скоро в шатер будет бачком протискиваться. «Ты слышала, Илгара? Она уже мне еды пожалела» всплеснула руками мачеха, обращаясь к своей нянюшке, которую привезла с собой. «Не нервничай, моя дорогая, это вредно для твоего сына, давай я тебе лучше травок заварю», заворковала над ней Илгара, успокаивающе поглаживая ее по руке. Неприятная старушка с тяжелым взглядом из-под кустистых бровей, от которого у всех мороз по коже, но души не чает в своей хозяйке, В чем-в чем, а вот в травах она действительно разбирается и готовит разные зелья не хуже любой ведьмы, но скупа на помощь для других, к ней только в крайних случаях люди обращаются. Кстати, именно она отцу заявила об ожидаемом сыне, потому-то с этой Изольды всю беременность пылинки сдувают, исполняя любой каприз. Пока нянька ее отвлекла, я пришмыгнула в свой шатер за чистой одеждой, Помыться мне действительно не мешает, а обмениваться колкостями с мачехой можно хоть до вечера. И так знаю, что она меня ненавидит, ведь втайне надеялась, что отец дождется рождения ее ребенка и объявит его наследником, а он выделил меня. Но это уже ее проблемы, как пережить горечь от несбывшихся ожиданий. Мне бы до ее родов продержаться, а там уже, кого бы она ни родила... Я смогу поставить ее на место и укоротить ядовитый язык. Чтобы она себе не думала, но отец ко всем своим женам ровно относится, никого особо не выделяя. У него их семь, а я одна наследница. Он всегда будет на моей стороне.